Иван Александрович Гончаров Обломов, часть 1, глава седьмая Захару было за 50 лет. Он был уже не прямой потомок тех русских колебов, рыцарей Лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком.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 От недостатка материала для разговора или, чтобы внушить более интереса слушающей его публики вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. — Мой ты повадился, вон все кто вдове ходить! — хрипел он тихо, по доверенности. — Вчера писал записку к ней! Или объявит, что барин его такой-то картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую.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 Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть не могущее дело. Или, лучше сказать, никак не смотрел. А поступал так, без всяких умозрений. Теории у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье и Ильичу. Он не сам выдумал их. Они перешли от отца, деда, братья в дворне, среди которых он родился и воспитывался. И обратились в плоть и кровь.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 Малейшего повода довольно было, чтобы вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть в благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже сохрани, чтоб он поставил другого, какого-нибудь барина, не только выше, даже наравне с своим. Боже сохрани, если б это вздумал сделать и другой. Захар, на всех других господ и гостей, приходивших к облому, высмотрел несколько свысока И служил им, подавал чай и прочее с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато. «Барин где почивает?» — говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетни и засловия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот. И тогда не было конца восторга. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту. Если у барина его не доставало качеств для панигерики, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Ему нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина. Он стращал всегда барином. «Вот постой, я скажу барину», — говорил он с угрозой. «Будет уже тебе».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 Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьке Килье и Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическую принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером,